Позже он конфиденциально обратился к Стармеху. Послушайте-ка, я вам расскажу о последней выходке нашего старика. Мистер Соломон Раут, большей частью именуемый Длинный Сол, Старый Сол или Отец Раут, почти всегда оказывался выше всех ростом на борту любого корабля, где он служил. Поэтому он приобрел привычку наклоняться не спеша со снисходительным видом. Волосы у него были редкие, рожеватые, щеки плоские и бледные, руки костлявые, длинные тоже бледные, словно он всю свою жизнь не видел солнца. Он улыбнулся с высоты своего роста Джаксу, продолжая курить и спокойно глядеть по сторонам с видом добродушного дядюшки, снисходительно выслушивающего болтовню возбужденного школьника. Рассказ немало его позабавил, но он только спросил бесстрастно. — И вы отказались от своей должности? — Нет! — крикнул обескураженный Джакс, устало повышая голос, чтобы перекричать хриплый скрежет лебедок нянь -шаня". Работали все лебедки, подхватывая стропы с грузом и поднимая их высоко до конца длинных подъемных стрел. Казалось, для того только, чтобы затем беззаботно дать им сорваться. Грузовые цепи стонали в ручных лебедках, с брецанием ударялись о края люков, звенели. Все судно содрогалось, а длинные серые бока его дымились в облаках пара. «Нет — Нет! — крикнул Джакс. — Не отказался! Что толку? С таким же успехом я мог преподнести свою отставку вот этой переборке! Не думаю, чтобы такому человеку можно было хоть что-нибудь втолковать. Он просто ошеломляет меня». В этот момент капитан МакВир, вернувшийся с берега, появился на палубе с зонтом в руке в сопровождении печального и сдержанного китайца, следовавшего за ним по пятам также с зонтом и в шелковых туфлях на бумажной подошве. Капитан Ниншане, говоря едва слышно, и, по обыкновению глядя на свои сапоги, сообщил, что в этот рейс необходимо будет заехать в Фуджоу. Затем он высказал пожелание, чтобы мистер Раут позаботился развести поры завтра ровно в час пополудни. Он сдвинул шляпу на затылок, чтобы вытереть лоб, и при этом заметил, что терпеть не может сходить на берег. «Мистер Раут...» Возвышавшийся над ним не удостоил произнести ни слова и сумрачно курил, упершись правым локтем в ладонь левой руки. Затем, тем же пониженным голосом, было отдано распоряжение Джаксу очистить межпалубный трюм от груза. Туда нужно будет поместить двести человек кули. Компания Бенхин отправляет эту партию на родину. Провиант, мешков рису, будет доставлен сейчас на Сампане. — Все кули прослужили семь лет, — говорил капитан Маквир, — и у каждого есть сундук из камфорного дерева. Нужно поставить на работу плотника. Пусть прибьет трехдюймовые планки вдоль нижней палубы на корме и на носу, чтобы эти ящики не сдвинулись с места во время плавания. Джаксу немедленно следует заняться этим делом. «Вы слышите, Джакс? Этот китаец поедет до Фуджоу, будет переводчиком. Он клерк компании Бинхин и хотел бы осмотреть помещение, предназначенное для кули. Пусть Джакс проводит его на нос корабля. Вы слышите, Джакс?» Джакс в соответствующих местах вежливо, без всякого энтузиазма вставлял «Да, сэр?» Потом бросил китайцу «Иди, Джон, твой смотреть!» и тот немедленно последовал за ним по пятам. «Твой хочет смотреть, твой смотрит», — сказал Джакс, плохо усваивавший иностранные языки и сейчас безжалостно коверкавший английский жаргон. Он показал на открытый люк. «Каждой куле свое место спать!» «Понял?» Джакс имел вид суровый, но не враждебный. Китаец, грустный и безмолвный, заглянул в темный люк, казалось... Он стоит у края зияющей могилы. Дождь нет там, внизу понял, указывал Джакс. Хорошая погода, кули идет наверх, продолжал он, воодушевляясь. Делай так. Пуу! Он выпятил грудь и раздул щеки. Понял, Джон? Дышать свежий воздух, хорошо? А? Кули мыть свои штаны и кушать наверху. Понял, Джон? Он пожевал губами и выразительно покрутил руками, изображая стирку белья. Китаец, скрывая под кротким, меланхолическим видом свое недоверие к этой пантомиме, переводил миндалевидные глаза с Джакса на люк и обратно. — Осень холосо! — произнес он безутешным шепотом и плавно понесся по палубе, ловко избегая попадавшиеся на пути препятствия. Наконец он исчез, низко пригнувшись под стропом с десятью рогожными мешками наполненными каким-то дорогим товаром и издававшими отвратительный запах. Тем временем капитан МакВир поднялся на мостик и вошел в штурманскую рубку, где его ждало письмо, начатое два дня назад. Эти длинные письма начинались словами «Моя дорогая жена» и «Стюарт», отрываясь от мытья полов и стирания пыли с хронометров, то и дело урывал минутку, чтобы заглянуть в них. Они интересовали его значительно больше, чем могли бы заинтересовать женщину, для которой предназначались. Объяснялось это тем, что в письмах с мельчайшими подробностями изображались все события плавания няньшаня. Капитан, верный фактам, только они доходили до его сознания, добросовестно трудился, излагая их на многих страницах. Дом с красивым портиком куда адресовались эти письма, находился в северном пригороде, перед окнами был крохотный садик, а в парадной двери красовалось цветное стекло. За этот дом он платил 45 фунтов в год и не считал арендную плату слишком высокой, ибо миссис МакВир, претенциозная особа с тощей шеей и презрительной миной, считалась леди и была признана соседями за таковую. У нее была одна тайна. Она смертельно боялась, как бы ее супруг не вернулся с намерением навсегда остаться дома. Под той же крышей проживали еще дочь Лидия и сын Том. Эти двое были едва знакомы с отцом. Они знали его как редкого гостя, привилегия которого — курить по вечерам в столовой трубку и спать в доме. Долговязая девочка, пожалуй, стыдилась его. А мальчик был к нему откровенно равнодушен и проявлял это чувство с восхитительной прямотой, свойственной его возрасту. А капитан Маквир писал домой с берегов Китая двенадцать раз в год и выражал странные желания, чтобы о нем напоминали детям. Подписывался он всегда «Твой любящий супруг». С таким спокойствием, словно эти слишком привычные слова, совершенно стерлись от употребления и потеряли всякий смысл. Китайские моря, северные и южные, узкие моря, они полны повседневных, красноречивых фактов. Острова, песчаные отмели, рифы, быстрые изменчивые течения говорят сами за себя, и всякому моряку их язык кажется понятным и точным на капитана Маквира, знающего цену реальным фактам. Их речь возымела такое действие, что он забросил свою каюту внизу и целые дни проводил на мостике судно, часто обедал наверху, а спал в штурманской рубке. Здесь же сочинял он и свои письма домой. В каждом письме без исключения встречалась фраза В этот рейс погода стояла очень хорошая, или подобное же сообщение в несколько иной форме, и эта удивительно настойчивая фраза отличалась той уже безупречной точностью, как и все остальное письмо.